ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ ГЛАВА ТРИДЦАТЬ Мысль о том, что Франция может проиграть войну, никогда не приходила мне в голову. Из истории я знал, что однажды в 1870 мы ее проиграли, но меня тогда еще не было, и моей матери тоже, поэтому то поражение было не в счет. 13 июня 1940 года Когда мы терпели поражение на всех фронтах, возвращаясь в разгар бомбардировки из сопроводительного полета на блохе 210 на аэродрон Тура, я был ранен осколком снаряда. Ранение было легким, и я оставил осколок в ноге, заранее предвкушая, с какой гордостью мать будет его ощупывать при первом же моем увольнении. Он и сейчас сидит во мне, несмотря на то, что его можно извлечь. Сокрушительное наступление немцев не произвело на меня ни малейшего впечатления. Мы уже видели такое в 1914 году. Как известно, мы, французы, всегда спохватываемся в последний момент. Танки Гудериана, усмившиеся через седанский прорыв, вызвали у меня коварную улыбку. Я представлял, как наш генштаб потирает это удовольствие руки, радуясь, что его гениальный план выполняется пункт за пунктом, и немецкие увольни в очередной раз попадают в ловушку. Кровь, доставшуюся мне от моих татарских и еврейских предков, подогревала непобедимая уверенность в будущем моей Родины. Военное начальство Бордо-Мериньяка быстро оценило мои атевистические способности к слепой преданности нашим традициям и включило меня в состав одного из трех экипажей, чьей задачей являлось постоянное патрулирование с воздуха рабочих кварталов Бордо. Как нам конфиденциально объяснили, наша задача заключалась в том, чтобы обеспечить безопасность маршала Петена и генерала Вейгана, решивших продолжать борьбу против пятой колонны коммунистов, намеревавшейся захватить власть и вступить в переговоры с Гитлером. «Я не единственный свидетель и не единственная жертва коварного обмана». Бригады курсантов, среди которых был и крестьян Фуше, ныне посол в Дании, размещались на перекрестках города с целью обеспечения защиты августейшего старца от капитулянтов и соглашателей. Однако я до сих пор убежден, что это надувательство было результатом деятельности низших эшелонов власти, и что они совершили это преступление спонтанно, под влиянием политического момента и патриотизма. Итак, я осуществлял воздушное патрулирование над Бордо на малой высоте с заряженными пулеметами, готовыми обстрелять любое сосредоточение войск, которые мне прикажут. Я бы исполнил это без колебаний» хотя ни минуты не сомневался в том, что пятая колонна, планы которой мы якобы должны были расстроить, уже одержала вверх, и что она не из тех, кто марширует со знаменами по улицам. Она коварно проникла в души, умы и волю французов. Я не мог понять, каким образом военачальник, достигший высших чинов, старейшей и самой доблестной армии мира, мог вдруг оказаться малодушным капитулянтом и даже интриганом, готовым поступиться интересами нации ради своих политических пристрастий и интересов. Дело Дрейфуса в этом смысле ничему меня не научило. Во-первых, Эстергази не был истинным французом, он был натурализован. А во-вторых, там ставилась цель обесчистить еврея. Как всем известно, в таких случаях все средства хороши. Короче, я целиком сохранил свою веру, и даже сегодня, по-видимому, мало в чем изменился в этом смысле. Позор Дьен Бьен Фу, мерзость во время войны в Алжире вызывает во мне растерянность и недоумение». С каждым новым продвижением врага, при каждом поражении на фронте я хитро улыбался и ждал внезапного контрудара, молниеносной атаки, ироничного и обезоруживающего «Эй, там!» наших стратегов, непревзойденных бретеров. Это атвистическая неспособность отчаиваться, которая сидит во мне как порог и против которой я бессилен, в конце концов стала принимать видимость некой счастливой врожденной глупости, в чем-то похожей на ту, которая однажды толкнула рептилий, не имевших легких, вылезти из родного океана и принудила их не только дышать, но и стать главной предтечей человечества, кишащего сегодня вокруг. Я был дураком и таковым остался. Дурак, что убивал, дурак, что жил — Дурак, что надеялся, дурак, что побеждал. Чем больше ухудшалось положение на фронте, тем более воодушевлялась моя глупость, видевшая в этом наше преимущество. я ждал, когда гений Родины воплотится, наконец, в лице полководца в соответствии с нашими лучшими традициями. Я всегда был склонен принимать на веру красивые истории, придуманные человечеством в минуты вдохновения, А у французов в этом не было недостатка. Ярчайший талант моей матери верить и не терять надежды вдруг проснулся во мне и достиг неожиданных высот. Я поочередно верил в наших полководцев, считая каждого из них неспосланным провидением. И когда один за другим они оказывались жалкими марионетками или примирялись с поражением, то я ничуть не отчаивался и не терял веры в наших генералов. Я попросту выбирал себе другого генерала. Я до конца продолжал свои поиски, всегда оказывался обманутым и всегда делал ставку на нового героя. И всякий раз, когда великий человек умирал для меня, с удвоенной верой обращался к следующему. Так я поочередно верил генералу Гомелену, генералу Жоржу, генералу Вейгану, Помню, с каким волнением я читал газету, в которой описывались его рыжие кожаные сапоги и кожаные брюки, когда, став верховным главнокомандующим, он спускался по ступенькам своей резиденции. Я верил в генерала Хюнцегера, в генерала Бланшара, в генерала Миттельхаузера, в генерала Ногеса, в адмирала Дарлана и, стоит ли говорить, в маршала Петена». Так я, естественно, пришел к генералу де Голлю, держа мизинец на канте брюк и все время отдавая честь. Нетрудно себе представить, каким утешением для моей врожденной глупости и оптимизма был тот навеки незабываемый момент, когда из глубин пропасти, именно так, как я себе это и представлял, наконец-то появился гениальный вождь, которому эта ситуация была по плечу. Судя по его фамилии, он был из наших. Всякий раз при виде генерала Деголля я понимал, что моя мать не обманывала меня и, по крайней мере, знала, о чем говорила. Итак, вместе с тремя товарищами я решил добраться до Англии на борту Дэна 55. Это была новая машина, на которой никто из нас до этого не летал. Аэродром Бордо-Мериньяка 15, 16 и 17 июня 1940 года представлял собой самое странное зрелище из всех, которое мне когда-либо приходилось видеть. Самолеты, прибывавшие отовсюду, беспрерывно заходили на посадку и загромождали летное поле. Незнакомые мне по типу и назначению машины высаживали на поле не менее удивительных пассажиров многие из которых, по-видимому, воспользовались первым подвернувшимся под руку транспортом. Аэродром превратился в своего рода ретроспективу моделей последних 20 лет. Перед смертью французская авиация делала смотр своему прошлому. Порой экипажи были более странными, чем самолеты. Я видел, как пилот военно-морской авиации, чью грудь украшал самый почетный военный крест, вышел из кабины истребителя, держа на руках спящую девочку. Еще я видел, как сержант-пилот высадил из своего Гоэлана пять явных пансионерок провинциального дома терпимости. В Симуне я увидел сержанта с седыми волосами и женщину в брюках в сопровождении двух собак, кошки, канарейки, попугая, скатанных ковров и картины Юбера-Рубера, прислоненной к стенке фюзеляжа. Я видел, как добропорядочное семейство, отец, мать и две юные дочери, нагруженные багажом, договаривались с пилотом о цене полета в Испанию, причем отец семейства был кавалером ордена почетного легиона. Но главное, я никогда не забуду лица пилотов, возвращавшихся из последних боев на Девуатинах 520 и Маранах 406 с крыльями, изрешеченными пулями. И не забуду, как один из них сорвал себя в военный крест и швырнул его на землю. Я видел, как тридцать генералов столпились у диспетчерской и ждали, ждали, ждали. Я видел, как юные пилоты самовольно захватывали блохи 151 и взлетали без боеприпасов, идя на таран вражеских бомбардировщиков, появление которых то и дело предвещало воздушная тревога. И на фоне всей этой невероятной воздушной фауны, чудом избежавшей катастрофы, блохи 210, знаменитые летающие гробы, выглядели вполне прилично. Но мне кажется, что с наибольшей теплотой я всегда буду вспоминать наши дорогие Потезы-25 и старых летчиков, которые, подходя к ним, всегда напевали модную в то время песенку «Старик, старик, ты забыл свою лошадь». Всех этих сорока-пятидесятилетних стариков-резервистов, многие из которых были участниками Первой мировой войны, несмотря на гордо носимые ими воинские награды, в течение всей войны продержали на положении нелетного состава назначая поварами, писарями, начальниками канцелярий, несмотря на бесчисленные и так и не сдержанные обещания использовать их в летной подготовке. Теперь судьба вознаградила их. Здесь было около двадцати сорокалетних здоровяков, которые, пользуясь всеобщей неразберихой, взяли дело в свои руки. Реквизировав все бесхозные под Теза-25, и не обращая внимания на сгущавшиеся вокруг пораженческие настроения, они начали тренировочные полеты, набирая летные часы, и выписывали в небе вензеля, напоминая пассажиров, потерпевшего кораблекрушение судна, весело ныряющих среди обломков. С несгибаемым оптимизмом они верили, что как раз поспеют к первым боям, и презрительно относились к событиям, предшествовавшим их вступление в борьбу. Так что в этом своеобразном воздушном дюнкерке, в атмосфере конца света, над головами растерянных генералов, смешавшись с причудливой воздушной фауной, над головами побежденных, отчаявшихся и смирившихся, потезы двадцать 25 ведомые старыми пнями, продолжали прилежно тарахтеть, садясь и снова взлетая а бодрые решительные лица этих первых героев сопротивления улыбались из кабин, отвечая на наши дружеские приветствия. Это и была та самая Франция, страна вин и праведного гнева, которая, что бы ни случилось, пробуждается, крепнет и возрождается с каждым годом. Среди них были продавцы, рабочие, мясники и страховые агенты. Бродяги, спекулянты и даже один священник. Но всех объединяло. Общее дело. В день капитуляции Франции я сидел, прислонясь к ангару и глядя на вращавшиеся винты Дэна-55, на котором нам предстояло лететь в Англию. Я думал о трех шелковых пижамах, брошенных в моей комнатке в Бордо, которые представлялись мне серьезной потерей если к этому прибавить еще Францию и мою мать, которую, вероятно, я никогда больше не увижу. Трое моих товарищей, тоже сержанты, сидели рядом с суровым видом и торчавшими из-за пояса заряженными револьверами. Мы были очень далеко от линии фронта, но мы были молоды, и наше мужество было уязвлено фактом поражения, поэтому угрожающие револьверы на наглядно демонстрировали наши чувства. Они хоть как-то помогали нам вписаться в рамки драмы, разыгравшейся вокруг, а также скрыть гнетущее чувство беспомощности, растерянности и никчемности. Никто из нас еще не участвовал в сражениях, и Дегаш со свойственной ему иронией прекрасно объяснил наше жалкое стремление принять позу, скрыть разочарование и тем самым продемонстрировать свою непричастность к поражению. Это то же самое, если бы Корнелю и Росину не давали писать, а потом сказали бы, что во Франции нет трагических поэтов. И несмотря на все мои усилия сосредоточиться на гибели шелковых пижам, маминое лицо часто возникало передо мной на фоне ясного и безоблачного июньского дня. Напрасно я сжимал при этом челюсть выставлял подбородок вперед и хватался за револьвер. Слезы мгновенно застилали глаза, и я немедленно поднимал их к солнцу, чтобы сбить с толку своих товарищей. У моего друга, красавчика, тоже была моральная проблема, которую он поделился с нами. В мирное время он был сутенером, и его самая любимая женщина осталась в публичном доме в Бордо. Ему казалось, что он нечестно поступил, уехав один. Я старался ободрить его, объясняя, что преданность Родине превыше всего, и что я тоже оставил позади все самое дорогое. Я даже ставил ему в пример другого нашего товарища, Жан-Пьера, который, не задумываясь, покинул свою жену и троих детей, чтобы продолжить борьбу. На что красавчик ответил восхитительной фразой, поставившей всех нас на место и навсегда покорившей меня. — Да, — сказал он, — но вы не в законе, поэтому у вас... Нет обязательств. Вести самолет должен был Дегаш. На его счету было 300 летных часов, целое состояние. С усиками в форме Атланвена. Он был из очень хорошей семьи, в нем чувствовалась порода. Он всем своим видом как бы олицетворял поддержку добропорядочной католической французской буржуазии нашему решению дезертировать, чтобы продолжить борьбу. Как видите, кроме нежелания признавать себя побежденными, у нас не было ничего общего. Но в своей непохожести мы черпали какую-то экзальтацию, и то единственное, что нас связывало, еще сильнее укрепляло нашу веру. Будь даже среди нас убийца, это лишь подтверждало бы уникальный, исключительный характер нашей миссии и нашего братства. Дегаш поднялся в самолет, чтобы выслушать последние инструкции механика по управлению Дэном, которого он не знал. Нам предстояло сделать пробный круг, чтобы освоиться с приборами, приземлиться, высадить механика и снова взлететь, взяв курс на Англию. Дгаш подал нам знакость из самолета, и мы принялись затягивать лямки парашютов. Красавчик и Жан-Пьер поднялись первыми, у меня были проблемы с поясным ремнем. Я было уже занес ногу на трап, как вдруг увидел быстро мчавшегося к нам на велосипеде и жестикулировавшего дежурного. Я подождал. «Сержант, вас вызывают на командный пункт! Срочно к телефону!» Я был ошеломлен. Казалось почти сверхъестественным, что мамин голос смог пробиться ко мне посреди катастрофы в то время как на дорогах, на телеграфе, на всех линиях царил хаос и полная неразбериха, когда командиры не имели сведения о своих войсках и когда следы какого-либо порядка исчезли под натиском немецких танков и авиации. Я ни минуты не сомневался, это звонила моя мать. В момент прорыва седанской обороны и позже уже первые немецкие мотоциклисты врывались в замки Луары, Я, благодаря дружбе с сержантом-телефонистом с командного пункта, пытался передать ей утешительные сведения, напомнить о Жофре, Петене, Фоше и других священных именах, которые мать так часто повторяла мне в трудные минуты, когда наше финансовое положение вызывало у меня беспокойство или когда с ней случались приступы гипогликемии. Тогда на линиях связи еще сохранялась какая-то видимость порядка, но мне так и не удалось до нее дозвониться». Я велел Дагашу сделать пробный круг без меня и, вернувшись, забрать меня у ангара, после чего одолжил велосипед у Капрала и принялся крутить педали. Я был в нескольких метрах от командного пункта, когда Дэн промчался по взлетной полосе. Я спешился и, прежде чем войти, рассеянно посмотрел в сторону самолета. Дэн был уже в двадцати метрах от земли. Вдруг он на секунду неподвижно повис в воздухе, как бы раздумывая, потом задрал нос, завалился на одно крыло и, рухнув, взорвался. Я замер, глядя на столб черного дыма, который потом мне так часто приходилось видеть над погибшими самолетами. Тогда я пережил первый из тех ожогов внезапного и полного одиночества, которыми в дальнейшем отметила меня гибель более ста моих товарищей, пожизненно наградив тем потерянным и отсутствующим видом, к которому я, похоже, уже привык. За четыре года службы в эскадрилье, пустота от их ухода, постепенно расширяясь, стала для меня самым обитаемым местом, которое я когда-либо знал. С новыми друзьями, появившимися у меня после войны, я только сильнее ощущал отсутствие тех, с кем продолжаю жить бок о бок. Порой я забываю их лица, их смех и голоса ускользают от меня, но это только делает их ближе. Небо, океан, пустынный пляж Биксура до самого горизонта — Странствуя по свету, я всегда выбираю края, где достанет место на всех, кого уже нет со мной. Я все время пытаюсь заполнить эту пустоту зверями, птицами. И всякий раз, когда тюлень, ныряя с высокой скалы, плывет к берегу, или карамараны и крачки потихоньку сжимают вокруг меня кольцо, моя душа, жаждущая дружбы и компании, преисполняется смехотворной надеждой и я не могу удержаться, чтобы не улыбнуться и не протянуть руку. Пробившись сквозь толпу генералов, которые, как стая цапель, толпились у командного пункта, я проник на телефонную станцию. В то время телефонные станции Мериньяка и Бордо осуществляли главную связь со страной. Именно из Бордо передавались обращения Черчилля, призывавшие противостоять перемирию, выступления генералов, пытавшихся разобраться в масштабах катастрофы, сообщения журналистов и послов со всего мира, принявших сторону пораженческого правительства. Кажется, теперь все было кончено, и на линии фронта наступило странное затишье. А в разрозненных армейских подразделениях, разбросанных по всей территории, которым уже никто не отдавал приказов, принятие решения осуществлялось на уровне роты или взвода. Тем не менее, последние вспышки агонии проявлялись в безмолвном и трагическом героизме тех немногих, которые сражались по несколько часов или минут в одиночку против ста. Эти бои не отмечались на карте и не попадали в военные сводки. Мой друг, сержант Дюфур, прочно обосновался на станции и уже сутки напролет осуществлял бесперебойную связь. С его лица ручьями катился пот. У него был упрямый вид, потухший бычок во рту и осунувшееся заросшее лицо, которое казалось ощетинившимся от ярости. Должно быть, с таким же дерзким и насмешливым видом он погиб спустя три года под вражескими пулями в партизанском отряде. Когда десять дней назад я просил соединить меня с матерью, он с циничной гримасой ответил, что еще не все потеряно и положение не оправдывает столь экстренных мер. Теперь же он послал за мной. И этот факт сам по себе говорил куда больше, чем любые слухи о перемирии. Он смотрел на меня, вид у него был растерзанный, штаны расстегнуты. Возмущение, презрение и непокорность исходили от всего его существа вплоть до расстегнутой ширинки. Открытый лоб перерезали три горизонтальные морщины. Спустя пятнадцать лет, когда я искал для Романа «Корни неба» про образ своего Мореля, человека, не умевшего отчаиваться, я придал ему эти незабываемые черты. Дюфур наблюдал за мной, прижав к уху наушник. Казалось, он с наслаждением слушал музыку. Я ждал, глядя на него. Его глаза, под воспаленными от бессонницы веками, весело искрились. Мне стало любопытно, что за разговор он подслушивает. Быть может, главнокомандующего с передовыми частями? Но он быстро разубедил меня. Броссар летит сражаться в Англию. Я устроил ему прощальный разговор с женой. Ты не передумал? Я покачал головой. Он одобрительно кивнул. Так я узнал, что сержант Дюфур уже несколько часов блокировал все телефонные линии, чтобы дать возможность тем, кто отказался сдаваться и собирался продолжать борьбу, обменяться последними словами нежности и надежды с теми, кого невероятно навсегда покидали. Я не держу зла на пораженцев и капитулянтов 1940 года и прекрасно понимаю тех, кто отказался пойти за Деголем. Им было слишком уютно в своих жилищах, стенами которых ограничивалось их представление о человеческом уделе. Они усвоили понятие благоразумия и проповедовали его, эту ядовитую ромашку со сладковатым привкусом смирения, самоотречения и соглашательства, которую привычка жить потихоньку засовывает нам в глотку. Просвещенные, мыслящие, мечтательные, проницательные, образованные, скептичные, благородные, хорошо воспитанные, любящие человечество, они подсознательно, в глубине души понимали, что гуманизм — несбыточное искушение. И потому приняли победу Гитлера как нечто само собой разумеющееся. Очевидно, они решили придать естественное политическое и социальное продолжение нашему биологическому и метафизическому рабству. Скажу больше, не желая никого обидеть, они были правы, и этого уже достаточно, чтобы остерегаться их. Они были правы с точки зрения ловкости, осторожности, отказа от авантюризма, стремления выйти сухими из воды, словом всего того, что могло бы помешать Христу, умереть на кресте, Ван Гогу рисовать, моему Морелю защищать слонов, французам быть расстрелянными, и что свергло бы в небытие соборы и музеи, империи и цивилизации, даже не дав им возникнуть. Само собой, разумеется, им было совершенно чуждо наивное представление, которое моя мать составила себе о Франции. Им не надо было оберегать сказку кормилицы в сознании пожилой женщины. Я не вправе сердиться на людей, которые, не родившись на просторах русской степи с примесью еврейской, казацкой и татарской крови, воспринимали Францию более сдержанно и осмотрительно. Через несколько минут я услышал мамин голос. Я не в состоянии передать, что мы друг другу говорили. Это был набор криков, слов, всхлипов, которые не поддаются членораздельному воспроизведению. С тех пор мне всегда казалось, что я понимаю зверей. Когда в разгар африканской ночи я слушался в крики животных, у меня часто сжималось сердце, так как я различал в них боль, ужас, тоску. После того телефонного разговора я всегда узнавал крик самки, потерявшей своего детеныша. Она закончила комическими словами, заимствованными из жалкого поэтического словаря. Когда в трубке наступило долгое молчание, не нарушаемое никакими помехами, молчание, которое, казалось, охватило всю страну, я вдруг услышал далекий, всхлипывающий голос «Мы победим!» Этот последний несуразный крик наивнейшего человеческого мужества вошел в мое сердце и остался в нем навсегда, став моей сутью. Я знаю, что он переживет меня. И когда-нибудь люди одержат самую большую победу, о какой они даже не мечтали. Еще несколько минут я продолжал стоять с трубкой в руке, в кожаной куртке, в фуражке, надвинутой на глаза, такой же одинокой, как миллионы и миллионы людей перед лицом общечеловеческой участи. Сержант Дюфур смотрел на меня поверх своего бычка, с веселой искрой в глазах, которая всегда, когда я замечал ее в глазах людей, казалась мне как бы гарантией выживаемости. А потом я отправился на поиски другого экипажа и другого самолета и долго бродил по аэродрому от самолета к самолету, от экипажа к экипажу. Выслушав от тех, кого я подстрекал к дезертирству, ряд крайне несдержанных выражений в свой адрес, Я вдруг вспомнил о громадном, абсолютно черном четырехмоторном формане, прибывшем накануне на аэродром. Он показался мне вполне подходящим для перелета в Англию. Наверное, это был самый крупный самолет, который я до сих пор видел. Монстр выглядел необитаемым. Из чистого любопытства я вскарабкался по лесенке и просунул голову внутрь, чтобы посмотреть, как он выглядит. За складным столиком с трубкой в зубах сидел генерал с двумя звездами и писал. Огромный револьвер с барабаном лежал на листке бумаги на расстоянии вытянутой руки. У генерала было молодое лицо и седые волосы ежиком. При моем появлении он с отсутствующим видом взглянул на меня, потом перевел взгляд на листок бумаги и опять принялся описать. Я машинально отдал ему честь, но он не ответил. Я бросил удивленный взгляд на револьвер и внезапно понял, что происходит. Поверженный генерал, прежде чем застрелиться, писал прощальную записку. Признаться, я был глубоко тронут. Мне казалось, что пока у нас есть генерала, способные на подобные жесты, нам есть на что надеяться. Его поступок был воплощением величия и трагедии, к которым в пору своей юности я был очень чувствителен. Итак, я еще раз отдал ему честь, тихонечко удалился и прошелся по взлетной полосе, ожидая выстрела, который спасет честь генерала. Через четверть часа я потерял терпение и, вернувшись к фарману, вновь заглянул внутрь. Генерал все еще писал. Его тонкая и изящная рука скользила по листку бумаги. Я заметил пару запечатанных конвертов рядом с револьвером. Он опять бросил на меня взгляд. Я вновь отдал ему честь и почтительно удалился. Мне необходимо было в кого-то верить. А этот генерал с молодым и благородным лицом внушал мне доверие. Итак, так я терпеливо ждал около самолета момента, который поднимет мой моральный дух. Так как ничего не было слышно, то я решил навестить экипажи, собиравшиеся лететь в Англию с посадкой в Португалии. Вернувшись через полчаса, я поднялся по лесенке. Генерал все еще писал. Исписанные правильным почерком листки стопкой лежали в сторонке под массивным револьвером. Внезапно я понял, что далекий от величественного намерения, достойного героя греческой трагедии, отважный генерал попросту писал письма, используя револьвер в качестве пресс-папье. Очевидно, мы с ним находились в разных измерениях. Глубоко обескураженный и раздосадованный, я, понурив голову, отошел от формана. Чуть позже я увидел, как выдающийся полководец, держа в руке салфетку и с револьвером в кобуре, спокойно направился в офицерскую столовую с чувством исполненного долга на умиротворенном лице. Над несуразной фауной аэродрома нещадно полело солнце. Вооруженные сенегальцы, охранявшие самолеты от возможных диверсий, наблюдали за странными и порой причудливыми формами, спускавшимися с небес. Особенно мне запомнился пузатый Бреге, фюзеляж которого заканчивался балкой в виде деревянной ноги, такой же нелепой и гротескной, как некоторые африканские талисманы. Во взводе потезов, старики 1914-1918 годов, непобедимые мстители, демонстрировали чудеса при заходе на посадку. Они прилежно тарахтели в голубом небе и, приземлившись, заверяли меня в своем непоколебимом намерении идти до конца. Помню, как один из них, выкарабкавшийся из кабины потеза, идеальный образ небесного рыцаря эпохи Генемера, При полной амуниции с шелковым чулком на голове и в кавалерийских штанах бросил меня сквозь шум мента, чуть запыхавшись после акробатического номера, который требовалось исполнить человеку его веса, чтобы вылезти из кабины. «Не волнуйся, малыш, все в порядке!» Энергично оттолкнув двух товарищей, помогавших ему спуститься, он направился к пивным бутылкам, валявшимся в траве. Двое его товарищей, один — обтянутый курткой цвета хаки, увешанный орденами в шлеме и сапогах, другой — в берете, с очками на затылке, в самюрской куртке и в обмотках, дружески хлопнули меня по плечу и уверили «Мы им покажем!» Они явно переживали лучшие минуты в своей жизни». Старики были одновременно смешными и трогательными, и, выходя из кабин в обмотках с шелковым чулком на голове, с одутловатыми, решительными лицами, воскрешали в памяти славное прошлое. И в эти минуты мне очень не хватало отца. Такое же чувство испытывала и вся Франция, и единодушная поддержка, которую она оказывала старому маршалу, не имела другой причины. Поэтому, стараясь быть полезным, я помогал им подниматься в кабины, раскручивал винт, бегал в столовую за пивом. Они рассказывали о чуде на Марне, понимающе подмигивая мне, о Генемере, о Жофре, о Фоше, о Вердене. Короче, они рассказывали о моей матери, и этого мне было достаточно. Один из них в крагах, в шлеме, в очках, в кожаной портупее и при всех орденах — Не знаю почему, но он напоминал мне бессмертные строки популярной школьной песенки о вше-мотоциклисте, воскликнул, заглушая рев моторов. «Черт побери, мы им покажем, где раки зимуют!» После чего с моей помощью забрался в потез, надвинул на глаза очки, вцепился в штурвал и ринулся вперед. Может быть, я не совсем прав, но мне кажется, что эти бравые и испытанные летчики брали реванш главным образом над французским командованием, которое не давало им летать, и что все их «мы им покажем» были одинаково адресованы как немцам, так и этому последнему. После полудня, когда я снова зашел в канцелярию, чтобы узнать новости, один товарищ сообщил мне, что на КПП меня дожидается какая-то дама. Из суеверия я боялся отлучиться надолго, будучи убежден, что стоит только мне уйти с поля, как эскадрилья взлетит и возьмет курс на Англию. Но дама есть дама. Моя фантазия разыгралась, и я помчался на КПП. Однако был весьма разочарован, увидев невзрачную, худощавую и узкоплечую девушку с крепкими икрами и бедрами. Ее лицо и покрасневшие глаза запечатлели глубокое горе, а также упрямую решимость, которая чувствовалась даже в том, как она сжимала ручку чемодана. Она сказала, что ее зовут Анник, и что она знакомая сержанта Клемана, то есть красавчика, который ей часто обо мне рассказывал, как о своем друге, дипломате и писателе. Я впервые видел ее, но красавчик мне тоже о ней рассказывал, и даже в очень лестных выражениях. У него были две-три подружки в заведении, но больше всех ему нравилась Анник, которую он пристроил в Бордо незадолго до своего перевода в Мериньяк. Красавчик никогда не скрывал своего положения сутенера и во время наступления немцев даже подвергся из-за этого дисциплинарному взысканию. Его грозились выгнать. Мы с ним прекрасно ладили. Возможно, потому что у нас не было ничего общего, и несхожесть лишь укрепляла нашу дружбу. По контрасту. Должен также признаться, что отвращение, которое внушало мне его жалкое ремесло, пересиливалось восхищением и даже завистью, поскольку мне казалось, что всякий, кто этим занимается, должен обладать большой степенью бесчувственности, равнодушия и черствости, то есть качествами, необходимыми в жизни, которых мне чертовски не хватало. Он частенько расхваливал здравомыслие и преданность Анник, в которую, как мне казалось, был сильно влюблен. Поэтому я с большим любопытством рассматривал девушку. Это был довольно банальный тип молодой крестьянки, привыкшей рассчитывать только на себя, но в ее голубых глазах под узким упрямым лбом скрывалось что-то большее, заставляющее забыть о том, кем она была и чем занималась. А Ник сразу же мне понравилась, просто потому, что в том нервном напряжении, в котором я находился, меня ободрило бы любое женское присутствие. «Да-да», — перебила она, когда я стал рассказывать ей о катастрофе. «Она знает, что Климан разбился сегодня утром. Он много раз говорил ей, что собирался отправиться в Англию, чтобы продолжать воевать. Она должна была приехать к нему позже из Испании. Климана больше нет, но она все равно хочет ехать в Англию. Она не станет работать на немцев, а поедет с теми, кто не прекращает борьбу». Она знает, что в Англии могла бы быть полезной. По крайней мере, у нее будет спокойная совесть. Она постарается. Не могу ли я помочь ей?» а Ник умоляюще, по-собачьей, смотрела на меня, крепко сжимая ручку своего чемодана, решительная, с упрямым лбом под светло-каштановыми волосами, до того жаждущая быть полезной, что и вправду казалось, что она способна преодолеть любые препятствия. Трудно было не заметить в ней первозданную чистоту и благородство, которая не могла запятнать приходящая грязь ее профессии. Мне кажется, что речь шла не столько о верности памяти ее друга, сколько о какой-то инстинктивной преданности чему-то превосходящему нас и наши поступки, что невозможно ни купить, ни принизить. На фоне всеобщей трусости и отчаяния Передо мной стояло трогательное воплощение решимости и желания быть полезной. Мне, который всегда отказывался искать в сексуальных поступках человека критерий добра и зла, всегда ставил человеческое достоинство выше пояса, на уровень сердца, ума и души, где обычно и происходит самая грязная проституция. Мне казалось, что у этой юной бретонки было больше интуитивного понимания того, что есть главное, чем у всех сторонников традиционной морали вместе взятых. Должно быть, она уловила симпатию в моих глазах и с еще большим жаром принялась убеждать меня, как будто бы меня требовалось убеждать. В Англии французским летчикам будет одиноко, им надо помочь, а она не боится работы. Климан, видимо, рассказывал мне о ней. Она на мгновение замолчала, тревожась, оказал ли красавчик ей эту честь, или даже не вспомнил о ней. «Да», — поспешно успокоил я ее, — «он рассказывал мне о вас много хорошего». Она покраснела от удовольствия. «Итак, свою работу она знает, у нее сильные бедра, и я могу прихватить ее в Англию на своем самолете. И поскольку я был другом Климана, то она будет работать на меня. Как известно, летчику необходимо иметь на земле кого-то близкого». Я поблагодарил ее и сказал, что у меня уже есть кое-кто. Я объяснил, что практически невозможно найти самолет в Англии. Я уже пробовал. А гражданскому человеку, женщине, не стоит и думать об этом. Но эта девушка так просто не отступала. Поскольку я нес вздор, пытаясь от нее отделаться, говоря, что и во Франции она может быть настолько же полезной, что здесь тоже будут нужны такие девушки, то она вежливо улыбнулась, показывая мне, что не сердится и с чемодана в руке молча двинулась в сторону летного поля. Через четверть часа я вновь увидел ее, когда она что-то убежденно доказывала экипажам потезовшиеся шестьдесят три, после чего потерял ее из виду. Не знаю, что с ней стало. Надеюсь, что она до сих пор жива, что ей удалось добраться до Англии, принести пользу и вернуться во Францию, и что у нее много детей». «Нам очень нужны мальчики и девочки с такими же закаленными сердцами, как у нее». Во второй половине дня пронесся слух, что на базе «Мериньяк» нехватка горючего, и экипажи не покидали своих машин, чтобы не пропустить очередь заправки, или боясь, что у них отсосут горючее, или же опасаясь, что какой-нибудь бродяга вроде меня, мечтающий о бегстве, угонит самолет. Они ждали приказаний, новостей, совещались, колебались, спрашивали друг друга, что предпринять. Некоторые вообще молчали и ждали неизвестно чего. Большинство было уверено, что война будет продолжаться в Северной Африке. Некоторые до того были сбиты с толку, что малейший вопрос о том, что они намерены делать, выводил их из себя. Мое предложение переправиться в Англию не нашло отклика. Англичане были непопулярны. Они втянули нас в войну. Теперь они отплывали, посадив нас в галошу. Младшие офицеры с трех потезов 63, которых я опрометчиво пытался склонить на свою сторону, злобно окружили меня, грозя посадить под арест за попытку дезертирства. К счастью, старший по званию майор обошелся со мной более человечно и снисходительно. В то время как двое других крепко держали меня, Он отвешивал мне тумаки, пока мой нос, губы и все лицо не залило кровью. После чего, вылив на голову бутылку пива, меня отпустили. Все это время у меня за поясом торчал револьвер, и соблазн воспользоваться им был велик. Пожалуй, никогда в жизни я не испытывал такого соблазна. Но было бы нелепо начинать войну с убийства французов. Поэтому я удалился, стирая с лица кровь и пива. В том состоянии неудовлетворенности, какое только может испытывать мужчина, не давший волю своим чувствам. Впрочем, мне всегда было трудно убивать французов. И, насколько я помню, я не убил ни одного. Боюсь, что в случае гражданской войны моей стране не придется на меня рассчитывать. Я всегда наотрез отказывался руководить военными трибуналами, что, по-видимому, связано с каким-то комплексом натурализованного гражданина. После той аварии в бытность мою переводчиком я тяжело переносил удары по носу и в течение нескольких дней жестоко страдал. Однако стоит признать, что эти чисто физические муки существенно помогли мне смягчить и заглушить совсем другую боль, подлинную и более тяжкую, позволив мне так болезненно пережить падение Франции и предчувствие того, что я долгие годы не увижу свою мать». Моя голова раскалывалась, я беспрерывно утирал кровоточившие нос и губы, и меня все время тошнило. Короче, я был в таком состоянии, что Гитлеру в этот момент ничего не стоило выиграть войну, если бы все зависело только от меня. Тем не менее, я продолжал таскаться от самолета к самолету в поисках экипажа. Один летчик, которого я пытался убедить, произвел на меня неизгладимое впечатление. Он был хозяином недавно прибывшего Аммио 372. Я говорю «хозяином», поскольку он сидел на траве неподалеку от своего самолета с видом подозрительного фермера, пасущего свою корову. Перед ним на газете лежало солидное количество бутербродов, которые он отправлял в рот один за другим. Внешне, округлостью черт лица и массивностью телосложения, он несколько смахивал на «Сент-Экзюпери», Но на этом э, сходство заканчивалось. У него был недоверчивый и настороженный вид. Кабура револьвера расстегнута. Вероятно, ему казалось, что аэродром Миреньяка полон барышников, готовых украсть его корову. И тут он не ошибался. «Я напрямик сказал ему, что подыскиваю экипаж с самолетом, чтобы отправиться воевать в Англию, величие и мужество которой расписал ему в эпических красках». Не мешая мне говорить, он продолжал есть с явным интересом, рассматривая мое распухшее лицо и окровавленный платок, который я прикладывал к носу. «Я произнес весьма приличную случаю речь, патриотическую, взволнованную, пламенную». «Хотя меня одолевали жестокие приступы тошноты, я едва держался на ногах и голова раскалывалась на тысячу кусков, однако я преодолел себя, и, судя по довольной мини моего слушателя, контраст между моим жалким видом и вдохновенными словами должно быть был очень забавным. Во всяком случае, Толстяк любезно дал мне высказаться». Во-первых, я ему льстил, это был тип, которому приятно было сознавать свою значимость. И кроме того, мой патриотический порыв, рука, прижатая к сердцу, наверняка ему нравились и способствовали пищеварению. Время от времени я замолкал, ожидая его реакции, но поскольку он ничего не говорил и просто брал следующий бутерброд, то я продолжал свою лирическую импровизацию, настоящую поэму, от которой бы не отказался сам Дерулет. Раз даже, когда я дошел до некоего эквивалента умереть за родину прекраснейшая завидная судьба, он одобрительно, едва заметно кивнул и, перестав жевать, принялся выковыривать пальцем застрявший в зубах кусочек ветчины. Когда, собираясь с мыслями, я на минуту замолк, то, как мне показалось, он с упреком посмотрел на меня, ожидая продолжения. Этот человек явно решил дать мне выговориться». Когда я, наконец, окончил свою песень, не нахожу другого слова, и замолчал, он понял, что из меня ничего больше не вытянешь, и, взяв очередной бутерброд, отвернулся и, подняв голову к небу, принялся искать там другой любопытный предмет. Он не произнес ни звука. «Я так никогда и не узнаю, был ли он чересчур осторожным норманцем или грубой бесчувственной скотиной, полным идиотом или решительным человеком, хорошо знавшим, как ему поступить, но не открывавшим никому своего решения. То ли ошеломленный событиями он оказался неспособным ни на какую другую реакцию, кроме как обжираться, то ли просто был толстым крестьянином, у которого на свете осталась только одна корова, и от которой он решил не отходить ни на шаг. И в его маленьких глазках не мелькнуло ни малейшего выражения, пока я, прижав руку к груди, воспевал красоту Родины Матери, наше непоколебимое стремление продолжать борьбу, нашу честь, смелость и славное будущее. В нем, бесспорно, было величие, но бычье. Всякий раз, когда я читаю, что на сельскохозяйственной выставке какой-то бык получил первую премию, я думаю о нем. Я оставил его, когда он принялся за свой последний бутерброд. Я же ничего не ел со вчерашнего дня. После поражения в меню в офицерской столовой стало более изысканным. Нас кормили настоящей французской кухней, в духе лучших традиций, стремясь поднять наш дух и успокоить сомнения, возвращая к вечным ценностям. Я не решался оставить аэродром, боясь упустить оказию. Но еще мучительнее я страдал от жажды и с благодарностью принял стакан красного вина, который предложил мне экипаж под ТЗ-63, расположившийся в тени от крыла прямо на асфальте. Вероятно, под воздействием опьянения я разразился пламенной тирадой. Я с вдохновением говорил об Англии, о Виаматке Победы, вспоминал Генемера, Жанну Д'Арк, Боярда, жестикулировал, прижимал руку к сердцу и потрясал кулаком. Я абсолютно уверен, что во мне зазвучал голос моей матери, так как по мере того, как я говорил, я сам изумлялся тому невиданному количеству клише, которые выскакивали из меня и которые я произносил без малейшего стеснения. И сколько бы я не возмущался такому бесстыдству, под влиянием странного феномена, не поддававшегося никакому контролю с моей стороны и, вероятно, вызванному усталостью и опьянением, но главным образом тем, что характер и воля моей матери всегда были сильнее меня, я продолжал добавлять еще и еще с чувством и жестикуляцией». Мне даже кажется, что мой голос переменился, и в нем ясно звучал сильный русский акцент в тот момент, когда моя мать упомянула бессмертную родину, призывая сильно заинтригованных унтер-офицеров отдать свою жизнь за Францию, вечно возрождающуюся Францию. Время от времени, когда я ослабевал, они подталкивали ко мне литровую бутылку вина Я вновь пускался во все тяжкие, да так, что моя мать, пользуясь состоянием, в котором я находился, действительно смогла показать себя с лучшей стороны в самых вдохновенных сценах своего патриотического репертуара. В конце концов трое унтеров жалились надо мной и накормили крутыми яйцами и бутербродами с колбасой, что несколько отрезвило меня, вернув мне силы и заставив замолчать и поставить на место эту экзальтированную русскую, позволявшую себе давать нам уроки патриотизма. Кроме того, они угостили меня черносливом, но отказались лететь в Англию. По их мнению, война продолжится в Северной Африке под командованием генерала Ногеса, и они собираются отправиться в Марокко, как только им удастся заправить самолет. Они добьются этого любой ценой, даже если придется совершить вооруженное нападение на автоцистерну. Автоцистерна уже стала причиной многих стычек, и теперь она перемещалась только под охраной вооруженных сенегальцев, стоящих вокруг с примкнутыми штыками. «Мне было трудно дышать» так как мой нос был забит сгустками крови. У меня было только одно желание — лечь на траву и лежать на спине, не шелохнувшись. Однако энергия моей матери, ее необычайная сила воли толкали меня вперед. И на самом деле это не я бродил от самолета к самолету, а упрямая, пожилая женщина в сером, с тростью в руке и сглаз во рту, решившая переправиться в Англию, чтобы продолжить борьбу.